Режим «Ад». Хардкорный геймер на самой высокой сложности в другом мире. Том 2, глава 18. «Охота на Си ранг». Часть 1. Читает Беазет. Октябрь. Алину исполнилось 9. Сейчас он, как обычно, у ворот. В 6 часов утра, как штык. В новом плаще, что забрал на днях из магазина. Ему подогнали его идеально. «О, паренек, сегодня шикарно приоделся. На свидание идешь? Спасибо, на днях прикупил». Привратник, как обычно, завязал с ним разговор. Они уже почти год знакомы. Но все-таки этот плащ и вправду может оказаться полезным. Все, что нужно, это носить его поверх обычной одежды. Да и руки свободны. Он подвигал руками, проверяя, не будет ли плащ мешать движением. Кан-кан-кан. Врата с грохотом стали открываться, и Ален пустился в бег. Сегодня он собирался отправиться в зону в трех днях пути пешком от города. До сих пор он даже на один день не отходил. Отлично, хорошо, прекрасно. Плащ при беге мешаться не должен. Правда, оружие я так и не купил. Плащом он был доволен, но оружие так никакое и не выбрал. Он видел магазин оружейника прямо рядом с местом, где покупал плащ, но у него попросту не было денег, чтобы заплатить за меч. В конце концов, он не хотел идти на компромисс со своими стандартами и покупать что-то дешевое. Хотя, если Самонов... Кинжала и шаров не хватит, то пойду как миленький. Кстати, о деньгах. Дворецкий его на днях опять вызывал. «В следующем месяце уже будет год, как ты к нам приехал. Полагаю, пора тебе уже платить как полноценному члену дома Гранвер. Со следующего месяца твоя зарплата официально станет одна золотая в месяц». «Прям так и сказал». То есть вместе с зарплатой ловчего он теперь будет получать одну золотую и 50 серебряных. И когда он это услышал, то тоже вспомнил, что прошел уже год. Охота на Боровов в этом году уже должна бы начаться. В голове всплыли его семья и дьявольский сит-лорд. Пока бежал, он еще раз проверил статус, что приобрел качественные изменения буквально что на днях. 1 октября. В конце концов, есть три вещи, на которые можно смотреть вечно. Имя – Ален. Возраст – 9. Профессия – призыватель. Уровень – 24. Физическая сила – 553, 615 плюс 140. Магическая сила – 846, 940 плюс 200. Атака – 298. 332 плюс 140, выносливость 298, 332 плюс 20, ловкость 560, 623 плюс 60, интеллект 855, 950 плюс 40, удача 560, 623 плюс 200, навыки призыв 4, создание 4, синтез 4, усиление 5. Расширение 3, удаление, фехтование 3, метание 3. Опыт 194 810 из 600 тысяч. Уровни навыков. Призыв 4, создание 4, синтез 4, усиление 5. Опыт навыков. Создание 291700 из миллиона. Синтез 281 640 из миллиона. Усиление 200 из 10 миллионов. Возможность создания призванных существ. ЕФГАЖ ГАДЫ Звери ЕФГАЖ Птицы ЕФГ Растение ЕФ Камни Е e. Уже призвано ГАДЫ 2Е e. Звери 14Е e. Птицы 4Е e. Растения 20Е e. Камни не призваны. Если бы он до сих пор охотился на гоблинов, то всю буману тратил, только встав с постели. Но сегодня особый день. В конце концов, пока едешь про непроторенной дороге, лучше быть максимально готовым к кочкам и ежикам. Если сегодня проблем таки не возникнет, будем постепенно уменьшать количество непотраченной маны до минимально возможного числа. Уровень усиления тоже достиг пятого. Как итог, к двум характеристикам его самонов тебе прибавлялось все 200 единиц. На четвертом было 100, так что скачок сразу в два раза был очень приятным. И главное существенным. Все-таки это одна из причин, почему он вообще решился сменить угодье. После многочасового бега он остановился осмотреться. «Хм, бежать, конечно, долго, но, полагаю, где-то в этом районе уже место». «Хоуки, призыв!» «Ки!» воздух взмыли четыре птицы. «Эм, здесь в округе, если не ошибаюсь, должны быть насекомые в круглой оболочке» называемые бронированными муравьями, или свинья, ходячая на двух ногах. Их орками еще зовут. Ищите одиночек. Расстояние 10 километров. Если не найдете в этом радиусе, можете еще расширить круг поиска. Ну все, вперед. По воздуху разнесся крик четырех ястребов, и птицы разлетелись в разные стороны. На днях Рейвен и его тети-школьницы составили ему целое досье на местных монстров Сиранга. На этот раз он выбрал в цели муравьев и орков. Были еще, правда, всякие пауки смерти, но из-за яда и паралича они могут занять слишком много времени. Ну и самое главное — это то, что муравьи и орки часто сбиваются в группы по две-три особи. Прошло тридцать минут. Все-таки поодиночке этих зверей найти слишком сложно. Что-то не возвращаются, хотя и должны после усиления двигаться быстрее. И пока он думал о таких вещах, один из ястребов как раз показался на фоне неба. Похоже, нашел муравья где-то в 10 километрах. Через некоторое время Ален наконец добежал до монстра. Три метра в высоту, круглый, как клёцка. Немного отличается от того, что я себе представлял. От муравья одна голова осталась. Круглая бароня, покрывающая все тело. И если попадусь в эти жвалы, можно писать завещание. Эти Рейвану тогда живот потрепали. Хм, челюсть у него была весьма солидная. Туловище походило на салатницу, перевернутую дном кверху. На вид очень крепкий. Итак, как мне с этим справляться? Без брони только самый перед, как раз там, где жвалы. Попробовать для начала кошками прощупать. Там и призыв. Вместе с желанием Алина на просеке из ниоткуда появились четырнадцать саблезубых тигров. Сразу в формации кольца вокруг муравья. Окружили и на полную использовали свой специальный навык. Хм, броня практически не повреждается. Даже голова слишком крепкая для когтей. Из тени дерева Ален спокойно анализировал ход боя. С броней было ожидаемо, но даже незащищенную голову его и звери не могли повредить. Во всей округе были слышны лишь звуки царапанья, а что-то твердое. Да и муравей тоже не просто сидел и принимал атаки. Одного тигра он уже поймал своими челюстями, что размером больше метра. Кошки это выдержать были не способны. Один, а потом еще один есть зверь рассыпался в пыль, с каждым тактом уменьшая количество его самонов. И каждый такой такт Ален сжигал ману и камни, чтобы восстановить свои ряды. Хм, похоже, невозможно. Стратегию сменить. Агеха, призыв, используй пыльцу. Оставив Е зверей в таком же положении, он дополнительно призвал еще Е гадов. Чтобы дебав Еранга подействовал на зверя Сиранга, ему понадобятся две бабочки. Парусники взмахнули крыльями, и в воздухе затанцевала сверкающая пыль. Муравей-салатница постепенно перестал шевелиться. Голова тоже упала на землю, так что, похоже, он окончательно заснул. «О, таки работает на сиранг!» — ничуть не сомневался. Ален приблизился к обездвиженной жертве. Жвалы выглядели угрожающе, так что, стараясь их избежать, он стал осматривать броню. Хм, царапин хватает, но сквозных отверстий нет. Все-таки слишком крепкая. Не то чтобы броня оставалась совсем невредимой, но ничего серьезнее простых царапин они, похоже, сделать не смогут. Ну а теперь, пока не встал... Аллен потянулся к салатнице, к самой земле. А? И приложив достаточно сил, что его голос чуть сквозь горло не взорвался, он одним рывком перевернул муравья. «Тяжелющий. Для меня, но для своих размеров относительно даже легкий. Это из-за того, что насекомый?» «Хитин, да?» По словам Рейвена, броня муравья была очень ценна и часто использовалась в доспехах авантюристов. Крепкая и легкая, несравнима с доспехами из обычного железа. Ален, балансируя на колеблющейся чашке, поднялся на брюхо все еще мирно спящего муравья. Под броней оказался муравей. Шесть ног, пузатое туловище. Самый обычный муравей от пуза до мандибул. Он стоял на округлом туловище. Через секунду, как взведенной пружиной, всем телом вбил кинжал в соединение между туловищем и головой. Этот сустав должен быть его самым мягким местом. Блин, твердый. Так и подарок до горы сломать недолго. Оружие слишком слабое... Эй, проснулся. Шок от удара кинжала прошел через всю руку. Похоже, даже просто повредить тело бронированного муравья кинжалом за пятьдесят серебряных монет будет затруднительно. И вслед за ударом очнувшееся тело муравья, конечно же, тут же забилось в истерике. Но, несмотря на это, избегая острых лап, Ален продолжал вбивать кинжал в сочленение. Так продолжалось десять минут. По мере того, как кинжал проникал все глубже, удары лапами становились все сильнее. Но и тело постепенно замедлялось. Последние отчаянные попытки выжить не увенчались успехом. Ну а еще через пять минут все было кончено. Побежден один бронированный муравей. Получено 3000 опыта. Победил, Рад до Коликов, серьезно, не в жизнь. Слишком много времени на него уходит. Обиженный Ален стоял над телом поверженного врага и дулся.